Любопытство моё было так велико, что я, признаюсь, пытался заглянуть на двор таинственного жилища, взобравшись на вышележащие скалы. Но дача была так расположена, что откуда бы я ни заходил, я мог только видеть небольшой угол двора. Он был так же пустоневозделан, как окружающая местность. Однако после нескольких дней наблюдений мне удалось заметить, что по двору прошла какая-то пожилая женщина в черном. Это еще больше заинтересовало меня.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 по крайней мере, он ничем не проявил его. "Нет, благодарю вас", спокойно ответил он. "Я сам пойду". И он сделал новую попытку встать. Лицо его исказилось от боли. Он даже откинулся назад. Нога в колене быстро опухла. Было очевидно, что без посторонней помощи ему не обойтись. И я стал действовать решительно. «Идемте, пока боль не обессилила вас еще больше", сказал я и поднял его. Он повиновался.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 Мы уложили профессора Вагнера на кровать. Часть вторая. Заколдованный круг. Вагнеру было совсем худо. Он тяжело дышал, закрыв глаза, бредил. Неужели от сотрясения может погибнуть эта гениальная машина, мозг профессора, думал я с беспокойством. Больной бредил математическими формулами и от времени до времени стонал. Растерявшаяся экономка стояла беспомощно и только повторяла: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 говорит, что я изобрел прекрасное средство сохранять продукты от бродячих кошек. Совсем их не губите, говорит она. А что, лапы прилипли? Другой раз не явится. Да, сказал он после паузы. Есть кошки еще более шкадливые и опасные двуногие, вооруженные не когтями и зубами, а пушками и пулеметами».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 Если вы ничего не имеете против того, чтобы погостить у меня еще несколько дней, с удовольствием. Я начну опыт, как только встану, и вы увидите много интересного. Часть 3. Вертится. Через несколько дней профессор Вагнер оправился совершенно, если не считать того, что он немного прихрамывал.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 Вагнер повесил немного на распущенной веревке и начал медленно подниматься из бездны неба на землю. Я видел, как несчастная женщина махала руками. Её тело быстро уменьшалось. Наступившая ночь, как занавесом, покрыла эту картину гибели. Я содрогнулся, представив себе ее последнее ощущение. Что с ней будет?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 А это стеклянное окно, эти скобы на земле. Я протянул руку и вдруг замолчал. Площадь двора была совершенно ровную. Не было ни скоб, ни стеклянного круглого окна. Так это тоже был гипноз? Ну, разумеется. Сознаете, что вы не очень скучали за моим уроком физики? Фима, крикнул он. Кофе готов? Идемте завтракать.